Глава шестьдесят вторая. Осада столицы. Город опустел. Отцарившей в нем мертвой тишины становилось жутко. Волосы вставали дыбом, а сердце судорожно сжималось в груди. Господин Я подал знак рукой, и его подчиненные немедленно разбежались обыскивать окрестные дома. В каждом дворе был вырыт небольшой извилистый канал, Посторонний человек легко мог здесь потеряться, будучи не в состоянии определить, где север. В подобных садах посреди дороги часто стояло необычное украшение — большой камень, что еще сильнее сбивало с толку на незнакомой местности. У господина Я появилось дурное предчувствие. Внезапно он пожалел о том, что они пошли без должной подготовки — Громко закричал один из рядовых. Его соратники сразу замерли, как пуганые луком и стрелами птицы, и обнажили мечи. Они встали в круг и обратили внимание на мертвое тело, с которым явно было что-то не так. Труп висел в тени на ветке акации и носил такую же, как у них, форму. Вот только половина лица у него не хватало. Никто не мог сказать, как он погиб или с кем сражался». Руки у мертвеца были связаны, а когда тело его перевернулось, то все увидели на растерзанном лице маску плачущего человека. Загрохотало. Как оказалось, не выдержав напряжения, один из солдат выстрелил прямо висевший на дереве труп. Тело несчастной жертвы разнесло на мелкие кусочки, кровь и ошметки плоти попали на землю и на окруживших беднягу солдат. Следом раздался жуткий хохот. Отряд начал постепенно отступать, словно столкнувшись с могучим врагом. Вдруг из-за веток неспешно высунула голову круглолицая сова и обвела гордым взглядом западных воинов. Вытянувшись, она взмахнула крыльями и улетела. Тот странный смех разнесло ветром, теперь он слышался буквально отовсюду. И даже белым днем перепугал всех до холодного пота. «Господин Якобсен, продолжаем обыски?» Господин Я нервно сглотнул и ответил. «Нет, уходим, убираемся отсюда!» Как только он отдал приказ, снова раздался грохот, за которым последовал истошный крик. Верх взмыло несколько фейерверков, раскрасивших небо яркими огненными деревьями и серебряными цветами. Изменившись в лице, один из солдат громко закричал. «Мы попали в засаду! Отступаем! Немедленно уходим!» Грохот взрывов и свист стрел слились воедино. Ударная волна задела хлипкие каменные строения, разрушенные дома и стоявшие поперек дороги огромные камни превратили безлюдный город в гигантский лабиринт. Во время разведки западные солдаты полагались на неточную карту, но сейчас она превратилась в бесполезный кусок бумаги. Стало ясно как день, что их главная проблема — это незнание местности». Воины в тяжелой броне были ничем не лучше, чем бесполезный рой безголовых мух. Сколько бы они ни суетились, у них не получалось самостоятельно найти выход. Они намертво застряли в этом лабиринте. Господин Я впал в отчаяние. Ему только и оставалось, что свистом окликнуть своего сокола, чтобы тот с воздуха помог найти дорогу. Непонятно пока было, удачное это решение или нет, но так хоть кто-то сможет их вывести. Едва отойдя от пережитого потрясения, разведывательный отряд Запада решил отступить к городским воротам, пока один из них не зацепил какой-то механизм. В стене зубодробительным скрежетом пришли в движение шестеренки. Все солдаты разом выхватили свои луки и приложили к ним стрелы, приготовившись немедленно осыпать градом стрел противника. И тут сверху что-то медленно начало падать. Негодующий господин Я оттолкнул одного из солдат, вышел вперед и посмотрел на небо. На самом верху башни висел еще один солдат с белой маской на лице, на которой изобразили пугающую гримассу. «Господин Я» потерял дар речи. «Господин, мы пойдем в обход?» «Господин Я» поднял руку, не давая солдату продолжить, и помрачнел, а он некоторое время молча стоял, пока, наконец, не выдал. Его святейшество был прав. На руках у Гуюня нет никаких козырей. Он только и может, что использовать подручные средства и все эти коварные уловки Неужели он думает, что маски нас напугают? Засада? а Он злобно рассмеялся, а затем холодно добавил. «Сравняйте этот город с землей для меня. Посмотрим, где они после этого спрячутся». С того момента, как господин Я отдал приказ, прошло больше часа. Опустевший город разрушили до основания. В третий раз, досконально осмотрев руины, господин Я был вынужден признать, что потратил в проклятом городе огромное количество драгоценного времени и дзы-людзыня. Тут действительно никого не осталось, а так называемую засаду явно устроили пара человек и давно улетевшая сова. Господин Я с такой силой сжал зубы, что из десен чуть не потекла кровь. «Где сокол? Немедленно за ними! Их надо догнать!» Тем временем в уездном городке Дунянь, сидевший под деревом Гуюнь, воспользовался Тянь Лиянем, который ему любезно подал Тань Хун Фэй, чтобы проследить за вражескими соколами, со свистом промчавшимися мимо. Те явно летели на разведку в столицу. Гуюнь выплюнул соломинку и похлопал по стоявшему позади него Гефан господина Лянь-Вэя. «Господин Лянь, ты совершил настоящий подвиг!» Тань Хун Фэй шепотом поинтересовался. «Как все прошло!» «Видал?» — лениво спросил разомлевший Гуюнь. «Иностранцы либо мертвы, либо ранены. Их командир, похоже, плохо знает столицу». Иначе бы он, даже будучи вне себя от гнева, не отправил соколов на воздушную разведку. Императорский дворец находился в самом сердце столицы и крайне тщательно охранялся. Никто по собственному желанию не мог туда попасть, черные орлы не смели подлетать близко, даже когда страна находилась в столь опасном положении. Они могли попасть только в северный гарнизон, ненадолго там приземлиться, чтобы снять с себя броню и дальше добираться до столицы верхом. Однако подавляющее большинство людей не догадывались, почему черным орлам запрещено приближаться к городу, и дело было вовсе не в том, что они строго соблюдали правила. Гуюнь прекрасно знал, что если его черные орлы подлетят к столице, то запросто могут угодить в противовоздушную сеть. Девять ворот городской стены опоясывала невидимая противовоздушная сеть — созданная в годы правления императора Уди. Ее строительство заняло около тридцати лет. Эта сеть считалась шедевром института Линшу и состояла из многочисленных, хорошо замаскированных колонн, а управлял ей обычной дозорной из башни Ци Юань, также известный среди простого народа как Джай -син. Эта башня была такой высокой, поскольку имела несколько назначений — помимо того что гости со всего света могли насладиться там всевозможными угощениями напитками и развлечениями она играла и другую важную роль главного центра управления длялон противовоздушной сети на вершине башни располагался зал тянь юандифан в мирное время надежно спрятанный от посторонних глаз За время строительства этого зала многие мастера института Леншу успели полностью облысеть. Созданное ими необыкновенная оптическая сеть располагалась по периметру девяти ворот городской стены — Она была настолько хитро устроена, что даже глубокой ночью отражала лунный или звездный свет, поэтому, не обладая невероятной наблюдательностью, ее нельзя было увидеть невооруженным глазом. Противовоздушная сеть располагалась более чем в тридцати джанах от Земли, поэтому никак не могла повредить обычным людям или домашнему скоту. Но стоило кому-то в броне орла слишком сильно снизиться, как караульные видели нарушителя и встречали его залпом стрел Байхун. Невозможно было пролететь на высоте тридцати джан и не попасть в сеть. Падавший свет преломлялся и отражался в зале тянь юан где при помощи специальных зеркал световой сигнал передавался колоннам противовоздушной сети». По сигналу они приходили в движение, и вот уже целых восемь стрел Байхун летели прямо в нарушителя. Если каким-то чудом нарушителю в первый раз удавалось уклониться, то он все равно не мог так просто выбраться из противовоздушной сети. Стрелы продолжали лететь в него со всех сторон. В канун Нового года в башне тянь юань ди на время останавливали противовоздушную сеть, а обязанность охранять воздушное пространство столицы возлагалась на красноглавых змеев. «Этот сокол уже не вернется обратно» а иностранный командующий вскоре вспомнит про легендарную противовоздушную сеть. Когда указ Фанхо вступит в силу, в небо поднимутся все красноглавые змеи. Тогда и отрегулируют положение сети. Поначалу враги не будут знать, откуда ждать беды, но по мере приближения к столице они поймут, что нельзя давать соколам взлетать слишком высоко». — сказал гу и затем прошептал Тань-Хун-Фэю. — Передай мое распоряжение. Пусть братья как следует отдохнут. Выступаем с наступлением ночи. Сначала черные орлы нападают с воздуха. Следом с двух флангов атакует легкая кавалерия, чтобы прорвать линию обороны. Не ввязывайтесь в затяжной бой. После нападения сразу же уходите и не попадитесь в западню. Пускай наземная военная техника притворится, что отрезает противнику путь к отступлению. Выпустим пару залпов, а затем отпустим их. Тут либо рыба умрет, либо сеть порвется. Не будем давить на противника. У нас недостаточно для этого людей». Тань Хон Фэй тихо спросил. «Маршал, почему мы не устроили засаду в городе? Кто устраивает засаду средь бела дня?» Разозлился Гуюнь и от возмущения посмотрел на командира презрительно. «У тебя за головой проблемы!» Господин Я, похоже, чихнул дважды. Тань Хун Фэй спокойно обдумал слова Гуюня и через некоторое время пришел к выводу, что его слова звучат разумно, поэтому спросил. «Маршал, откуда вы знаете, что они выступят с наступлением ночи?» Гуюнь ответил. «Это ваш Яньбэйван рассчитал. Если он ошибся, можете потребовать компенсацию из его жалования. Все равно у него в красном конверте всегда больше денег, чем я получаю за полгода». Чангэн сидел со своим железным луком и ремонтировал его кожаную оплетку. Поскольку они сражались всю ночь, та порядком истрепалась» никто не знал где чанген достал маленький ножик напильник и кусочек кожи который ловко использовал для починки от его аккуратных движений ряила в глазах услышав необычное обращение в свой адрес чан гген даже головы не поднял и усмехнувшись сказал тань хунфею да там все уходит на погашение долгов его поместья Тань Хунфей был человеком простым и принимал любого, с кем ему довелось разделить в бою оружие и одежду, как своего соратника. Поэтому после того, как они с Янь Бойваном всю ночь сражались плечом к плечу, он признал его своим братом по оружию, даже не заботясь о его происхождении. Услышав слова Чангена, он простодушно отшутился. Его высочество и маршал настоящая семья. Его высочество напоминает первую принцессу в те годы, когда ее палатка стояла в черном железном лагере. Гуйюнь не удержался и потеребил обломок зуба языком. Чангэн сделал короткий перерыв и продолжил за командующего Таньхунфэя. «Как жаль, что лицо мое не так красиво, как у цветка. Маршал с полной телегой фруктов не обратит на меня внимания». Тань Хун Фэй легкомысленно ответил «Вот безобразие! Его Величество обычно зовет нашего маршала дядей, а ведь все-таки они из совершенно разных поколений!» «Катись отсюда!» — прорычал Гу Юнь. Командир Тань, который не желал ничего дурного и всего лишь попытался пошутить, переглянулся с Чангэном, и они оба громко рассмеялись. С наступлением ночи издали донеслась стрель кукушки, что означало, что вражеские войска попали в ловушку. Только Тань Хун Фэй собрался уходить, как его остановил Гуюнь. «Подожди немного», — прошептал он, — «дождемся четвертой ночной стражи». В ночи его глаза пугающе блестели, подобно острейшим клинкам небесного воинства, отполированным кровью. Тань Хун Фэй облизал сухие потрескавшиеся губы. «Подсчеты принца действительно!» Гу Юнь уже собирался напомнить, что его учитель — старый генерал Джун, но не заметил даже, как чанган вдруг оказался за его спиной и ответил. «Я с утра до вечера только и занимаюсь тщательными подсчетами, мне не привыкать!» Тань Хун Фэй удивленно выдал. «А?» Чангэн взглянул на Гуюня и сказал, «Хотел накопить приданное и удачно выйти замуж за маршала». Гуюнь тут же вмешался. «Вы двое, может, хватит уже, а?» Этот дурень Тань Хун Фэй сначала расхохотался, а затем с улыбкой поднялся на ноги. Гуюнь не заметил, когда его приемный сын настолько осмелел». И, честно говоря, ничего не мог поделать с этим хитрецом, обладавшим талантом заваривать чай в холодной воде и любой ценой пытавшимся смутить его. Некоторое время назад на горячих источниках Гуйюнь предложил Чангену проще ко всему относиться. Похоже, тот не только принял его слова чересчур близко к сердцу, а уверенно пошел в бой налегке. Чангэн прекрасно понимал, что натворил, поэтому, подразнив немного Гуюня, попытался немедленно все исправить. ифу я всего лишь пошутил, не сердись. Тань Хунфэй добавил, «Наш маршал — прирожденный командир, у него очень вспыльчивый нрав. Этому старику уже так много лет, что в последний раз во дворце он видел, каким маршал может быть в порыве гнева». Тань Хунь Фэй понял, что в очередной раз повел себя бестактно и поспешил закрыть рот. На лицо Гуюня набежала тень. Тань Хунь всегда было тяжело держать рот на замке. Немного погодя, он в очередной раз не сдержался и сказал. «Маршал, то дело...» «Гуюнь отрезал. Скажи орлам, чтобы готовились». Тань Хунь Фэй стиснул зубы. Поскольку положение было безвыходным, тут оставалось лишь тихо вздохнуть вместо ответа. Чангэн похлопал его по плечу и сказал «Я пойду». Наступил самый темный предрассветный час. В небе загорелась утренняя звезда, а серебристый лунный свет начал постепенно угасать. Господин Я целый день вел перепуганных до смерти людей, постоянно переживая, что они опять попадут в засаду. Поэтому был не только разгневан, но и встревожен Они ни на мгновение не смели расслабиться. Даже когда отряд разбил на ночь лагерь, то все опасались, что и здесь Гуюнь подготовил ловушку. Так им ни разу не удалось сомкнуть глаз и отдохнуть». Эта долгая ночь почти прошла, вокруг лагеря было невероятно тихо, ни малейшего шороха или движения. В итоге господин Я не выдержал и решил все-таки немного поспать. Стоило ему задремать, как его почти сразу разбудил разнесшийся по лагерю шум. Белые волосы господина Я спутались от холодного пота. Ночное небо над головой охватило пламя, «Господин, берегитесь!» В их сторону летела горящая стрела. Господин Я резко оттолкнул от себя стоявшего рядом подчиненного. Горячий воздух ударил в лицо. И тут в их лагерь вихрем ворвались два отряда всадников в черной броне. «Тяжелая броня!» — закричал господин Я. «Держать строй! На центральной равнине у них не так много солдат!» Не успел он договорить, как за спиной прогремел очередной взрыв. Атаковавший их вражеский отряд появлялся будто из ниоткуда и столь же стремительно исчезал, как призраки, только камни и песок летели во все стороны. Когда противник прорвал линию обороны, в западном лагере воцарился хаос. Господин Я не только умело создавал союзы между странами, но мог и посеять семена раздора — Он был мастером в плетении коварных интриг и злых козней, чего нельзя было сказать об его умении командовать войсками. Господин Я привык все тщательно планировать, однако если враг превосходил его ожидания, он не успевал своевременно среагировать и легко утрачивал контроль над ситуацией. Вдруг по его спине пробежал холодок. Господин Я почувствовал себя лягушкой, которой подбирается ядовитая змея с единственным желанием убить. Объятый ужасом, он резко повернул голову и увидел, как в ночном небе, подобно горящему метеору, в его сторону летит стрела. Было уже слишком поздно. Господину Я не хватало времени, чтобы уклониться, его жизнь буквально повисла на волоске. И вдруг один из западных солдат в тяжелой броне с яростным ревом закрыл его своим телом. Железная стрела пробила толстые металлические пластины насквозь, и ее жуткий наконечник теперь торчал из спины его спасителя. Оправившись от шока, господин Я посмотрел вверх и заметил стоявшего на спине черного орла молодого человека с длинным луком в руках. Господин Я приложил глазу тянь-лиянь и поднял медную трубу к небу. Его взгляд сочился ядом. Один из телохранителей господина Я натянул тетиву и прицелился». Молодой вражеский лучник, стоявший на спине черного орла, ухмыльнулся и покачал головой, словно намекая, «Эту мишень вам так просто не сбить». Затем этот нахал преспокойно спрыгнул с высоты примерно в шесть джанов, очень вовремя, поле битвы как раз застлало дымом и пеплом. Гуюнь рванул вперед и поймал лихо спрыгнувшего вниз лучника, которым оказался никто иной, как Чангэн, и усадил его в седло перед собой. Из за клубящихся облаков пара и бешено крутящегося лезвия Гэфэнжэнь в руках маршала напоминал смертоносный вихрь. Конь встал на дыбы, и непрерывно вращающиеся лезвия гафандженея по кругу рассекало воздух с протяжным уу под аккомпанемент жутких воплей его жертв подобно лопнувшему ожерелью из алого жемчуга, кровь врагов брызнула во все стороны и окропила даже прекрасную киноварную метку в уголке глаза маршала. Гуюнь вновь пришпорил коня, чтобы животное выбралось из гуще сражения. И тут, заметив неладное, Гуюнь силой ударил Чангена по лицу. «Негодник! Жить надоело!» Чанген явно собирался спрыгнуть с коня, Прежде чем его ноги коснулись бы земли, он воспользовался бы поножами легкой брони, чтобы немного смягчить удар о землю. Как можно было догадаться, сделать ему этого не дали. Чангэн потрясенно уставился на Гуюня. Тот сидел так близко, что можно было легко коснуться его лица. Сердце Чангэна пропустило удар, и у него засосало под ложечкой. Он чудом не свалился на землю, ему хватило сил лишь на то, чтобы ухватиться за железные наручи на запястье Гуюня. Заметив, что за напускным спокойствием во взгляде Чангена скрывается жаркое пламя, Гуюнь разозлился. «Чего уставился?» С трудом Чанген взял себя в руки. Он смежил веки, сухо кашлянул и ответил «Ха -ха, «Пора забросить сеть». Гуюнь прижал Чангена к груди и громко свистнул. По его приказу, вся легкая кавалерия мгновенно построилась и накрыла вражеские ряды, подобно широкому одеялу. С неба атаковали оставшиеся черные орлы. Под тяжелым обстрелом Запад, наконец, решил перегруппировать войска, но это было не так-то просто сделать. Господин Я яростно взревел. «Тяжелая броня, вперед! Пробить брешь в их тылу!» Впрочем, приказ этот не имел смысла, поскольку наземная военная техника северного гарнизона с легкостью рассредоточилась и не стала ввязываться в дальнейший бой, позволяя западным войскам отступить и перегруппироваться. Гуюнь подал Таньхунфею жест рукой. Легкая кавалерия напоминала сейчас стаю злобно скалящихся диких волков, которым хватило пару укусов, чтобы сдаться и не гнаться больше за добычей. Если бы они решили преследовать противника и дальше, то сильно придевшая кавалерия стала бы легкой добычей для вражеской армии. Разумеется, к тому времени, как Запад закончил перегруппировывать свои войска, солдаты в черной броне бесследно исчезли в сумерках. Седьмой год правления Лунаня, пятнадцатое число четвертого месяца, черный железный лагерь ночью атаковал противника на западе уезда Дуньань. Семнадцатое число четвертого месяца, после нескольких дней обманных маневров, черный железный лагерь все-таки атаковал открыто. Вскоре войско противника бежало с поля боя и обратилось за подкреплением к своему флоту, после чего они воздержались от продолжения боевых действий. 23 число четвертого месяца. К западу прибыло подкрепление. Легкая кавалерия черного железного лагеря была вынуждена отступить. Вражеская армия преследовала их до города Уцин, но Гуюнь ухитрился загнать врага в противовоздушную сеть. В результате чего большая часть соколов была уничтожена, а Запад вынужден в очередной раз отступить. 26 число четвертого месяца. Состояние здоровья раненого верховного пантифика немного улучшилось, и он немедленно возглавил войско. Двадцать девятое число четвертого месяца. у Уцин осажден врагом. Третье число пятого лунного месяца. Резиденцию в Досин осадила тяжелая артиллерия Запада. Огромное войско Запада постепенно продвигалось вперед. Гуюнь мобилизовал легкую кавалерию и черных орлов северного гарнизона и отправил их на защиту столицы. Этих сил должно было хватить на месяц. На седьмой день пятого месяца по лунному календарю Гуюнь занял оборонительную позицию у стен столицы. Девять ворот городской стены закрылись, отрезая столицу от внешнего мира. Вызванное маршалом подкрепление так и не прибыло. Все добрые и злые чувства, обиды и недовольства были вытеснены за крепостные стены. К столице Великой Лян постепенно подкрадывалось лето, трава зазеленела, и деревья с пышными кронами отбрасывали густые тени. Но разукрашенные джонки в центре города не катались по искусственным озерам, не играла музыка и не было слышно песен. Наконец, Запад направил к ним своих лучших послов. Глава шестьдесят третья ПАДЕНИЕ СТОЛИЦЫ Из-за прибытия западных послов утренняя аудиенция у императора выдалась настолько шумной, что от множества вопросов голова шла кругом. Когда двор, наконец, распустили, Чангэн помог пожилому господину Фанханю покинуть дворец, поддерживая его под руку и не удостаивая даже взглядом тех, кто пытался добиться его внимания. Жители столицы были встревожены. На улицах остро не хватало экипажей и лошадей. Обычно Гуюнь просил Хо Даня вывести лошадь за пределы дворца и ждать его у ворот, но сегодня что-то похожее задержало слугу. Того не оказалось на обычном месте. Поначалу Чангэн не обратил на это внимания, поскольку сопровождал господина Фэнханя. Они шли крайне неспешно, плечом к плечу. Из-за того, что господин Фанхань целые дни с рассвета до поздней ночи проводил в институте Леншу, глазницы его запали, а тело напоминало высохший редис, только взгляд хитрых глаз оставался все таким же цепким. — Благодарю ваше высочество за терпение и то, что вы решили сопроводить старика, не способного самостоятельно удержаться на ногах, — вздохнул господин Фанхань. Что-нибудь известно насчет подкрепления? Когда оно уже, наконец, прибудет? Беспорядки на четырех границах затронули пять военных округов. Как обстоят дела в гарнизонах на местах, вы в курсе». «В этом году постоянно сокращались расходы на содержание войск и квота на выделенный им дзилюдзинь, поэтому наши гарнизоны с трудом могут содержать несколько отрядов с тяжелой броней, а большинство вообще имеют на вооружении только легкую», — ответил чан Чангэн. «Хотя отряды в легкой броне быстро передвигаются, их легко мобилизовать, они довольно уязвимы». Если нам преградят дорогу воины в тяжелой броне или пара единиц военной техники, то враг без проблем возьмет в кольцо наших солдат. Для этого противнику не нужны ни опытные командиры, ни много людей. Из-за слов вашего высочества этот дряхлый старик теперь не может найти себе места от стыда. На протяжении последних лет институт линшу действительно не выпустил ничего стоящего. Джан Фанхань виновато помурил голову. «Я лишь ничтожный старик, который зря занимает свою должность. В следующем году я планировал просить правителя об отставке, но неожиданно на нас свалилось национальное бедствие. Боюсь, что теперь мне не дано умереть своей смертью». С теплотой в голосе чан Чангэн мягко произнес... У господина Фанханя столько заслуг перед государством, что хватит на тысячи лет. Не стоит скромничать. — Тысячи лет! Разве будет спустя тысячу лет существовать Великая Лян? — Джан Фанхань поджал тонкие губы. Когда я присоединился к институту Реншу, то надеялся, что смогу убежать от мирских забот, сосредоточившись на работе, и всю жизнь посвящу механизмам и железной броне. Но оказалось, что наш самотошный мир слишком тесен. Даже если злодей и честный человек на развилке выберут разные повороты, рано или поздно они могут вновь сойтись на перекрестке». Чем быстрее ты пытаешься от чего-то убежать, чем сильнее хочешь совершить нечто выдающееся, тем больше вероятность, что в итоге твои усилия ни к чему не приведут. Хотя этот ничтожный господин мечтал лишь об участи скромного механика с руками, перепачканными машинным маслом». Чангэн улыбнулся, но промолчал, поскольку понимал, что господину Фанханю нужно излить душу, а не выслушать его мнение. За два поколения противостояние между императором и Андинхоу великой Лян достигло своего пика, хотя не это стало главной причиной постигших страну несчастий, а давняя беда, спустующей из года в год казной. Джан Фанхань продолжил. «Каждый день мы управляем положением колонн из башни Ци-Юань, хотя иностранцы пока только разведывали обстановку и не рискуют поднимать в небо большую часть своих соколов, но радиус действия противовоздушной сети имеет свой предел». Говорят, в черте города иностранцы каждый день при помощи веревок запускают бумажных змеев. Боюсь, что такими темпами в ближайшие дни запасы железных стрел у колонн иссякнет. Что мы тогда будем делать? У маршала Гу есть какой-нибудь план? Всего в распоряжении северного гарнизона осталось меньше сотни черных орлов, включая тех, кто серьезно пострадал, потерял руку или ногу. Стоит противовоздушной сети отказать, и город будет захвачен врагом, Чанган ответил. Хм, он в курсе и пытается найти выход. Джан Фанхань уже и так место себе не находил от беспокойства, а услышав его слова, вообще не знал, плакать ему или смеяться. И что думать о Янь Бойване? Что героем становится с молодою или что он немного туповат? Казалось, даже если на его глазах будут рушиться небеса, молодой принц лишь ответит «ясно», словно происходящее нисколько его не трогает. Джан Фан Хань намеренно понизил голос. «Сегодня, во время ежедневной аудиенции во дворце, куда-то запропастился командующий императорской гвардии Хань. Ваше высочество это заметили?» При дворе уже ходят слухи, что пусть император для виду и обрушил свой гнев на послов Запада, но в действительности же он планирует перенести столицу. Чанген улыбнулся, но брови его были нахмурены. Император не пойдет на это, пока положение не станет безвыходным. Вижу там экипаж института Леншу. Позвольте мне помочь вам подняться. О, вот и дядюшка хо С крайне обеспокоенным видом ходань подбежал к нему. «Старый слуга сегодня припозднился. Прошу простить мое опоздание». «Ничего страшного», — чан Чанген махнул рукой. «Что же задержало дядюшку Хо?» Хо Дань внимательно посмотрел на него из-под полуопущенных век. «Прошлой ночью Андин Хоу был ранен вражеской стрелой. Мне доложили только рано утром, и я сразу... «Ваше высочество!» К изумлению Худани и Джанфанханя, еще недавно мирно прогуливавшийся Чангэн резко изменился в лице, вскочил на коня и стремительнее ветра унесся прочь. Перед девятью воротами городской стены еще не развеялся дым сражения, только с рассветом западное войско свернуло знамена и перестало бить в барабаны, когда Гуюнь наконец получил возможность немного передохнуть. Наплечник черной железной брони погнулся, но стрелу удалось вытащить. Им занимались два гарнизонных лекаря. При помощи ножниц и щипцов они попытались аккуратно поддеть поврежденный наплечник, чтобы его снять, но окровавленный металл прилип к одежде. Когда Чангэн подбежал поближе, то ненадолго задержал на Гуюне взгляд, но вскоре отвернулся. Вид у него был страшнее, чем у раненого». «О -о -о — А-а-а! — прошипел Гуюнь и резко выдохнул прохладный воздух. — Нельзя ли побыстрее? Вы там что, вышиванием занимаетесь? — Как прошло! Вместо ответа Чанген сделал глубокий вдох и отпустил лекарей, чтобы самому посмотреть на застрявший в ране осколок. Чанген взял в руки большие железные кусачки и, удерживая Гуюня за здоровое плечо, начал резать металл. Его движения были невероятно быстрыми. Острые кусачки с легкостью резали деформированную броню. Вскоре по руке Чангена потекла чужая кровь. Он будто забыл, как дышать, а на лице застыло напряженное выражение. Наконец Чанген прошептал. — Почему ты не сказал мне, что тебя так серьезно ранили? с лица гуюня все еще не сошла болезненная гримаса когда он доскежето сжал зубы и ответил ему да ерунда это что послы запада сказали на аудиенции что хорошего они там могли сказать без конца не чушь прямо на весь золотой дворец чанген чуть переместил дрожащие пальцы удаляя присохшие и засвернуввшиеся крови пластины брони Они заявили, что требуют от нас прекратить репрессии и поборы по отношению к западным странам и объявить земли возле крепости Дзяюй зоной всеобщей свободной торговли. При этом любая деятельность на данной территории должна вестись в соответствии с законодательством западных стран и... Поврежденный наплечник, наконец, удалось полностью снять. Рассматривая рану, Чангэн вздохнул, поднялся на ноги и замер. И... Гуюня трясло, по телу бежал холодный пот. Неужели почтенного лекаря тошнит от вида крови? Спина Чангена была прямой, как железный пруд. Я боюсь вида твоей крови. Он одолжил у Гуюня флягу с вином, сделал два больших глотка, чувствуя головокружение и тошноту. Немного выровняв дыхание, Чанген взял ножницы и разрезал на Гуюне одежду. Все тридцать шесть областей на северной границе, от Сидзин до Юджоу в Джили, перейдут под контроль восемнадцати северных племен, а столица Великой Лян будет перенесена на центральную равнину, в Лоян. Дочь императора Хэнин в качестве заложницы отправится к восемнадцати племенам. Кроме того, отныне мы будем считаться подданными варваров и ежегодно платить им дань. Хэнин являлась единственной дочерью Ли Фэна, ей было всего семь лет. Гуюнь громко возмутился. «Что за бред!» Стоило ему дернуться, как снова хлынула кровь, поэтому, потеряв всякое терпение, чан Чангэн прикрикнул на него. «Не двигайся!» Оба мужчины лишились дара речи. На лице Гуюня разом отразилось множество эмоций. Наконец, после долгой паузы он попросил. «Продолжай. Кроме того, они требуют, чтобы ли фэн приказал Шэнь-И вывести войска с островов Южного Приморья и Южной границы, передал контроль над реками и каналами в Восточном море Западу и отозвал Дзяннаньский флот с границы Северных земель». Кроме того, все наши территории к северу от хуанхе вместе с Восточным морем будут отныне считаться восточными провинциями Запада. Взгляд Чангэна потяжелел, руки продолжали крайне бережно очищать рану. После небольшой паузы он добавил «Вдобавок придется выплатить контрибуцию». Только занимаемая должность не позволила Гуюню выругаться, но он ощутимо напрягся. Сегодня во дворце Ли Фэн хотел разрубить послов пополам, но министра его удержали. Чангэн взял Гуюня за здоровое плечо и сказал, «Сейчас я промою рану. Может, ифу в это время лучше быть без сознания». Гуюнь покачал головой. Чангэн мягко произнес — Я не буду давать тебе большую дозу. Ты практически невосприимчив к лекарствам, так что не проспишь долго. Если в пригородах столицы что-то за это время произойдет, то я буду оборонять город вместо тебя. — Хочешь промыть рану — промывай, — перебил его Гуюнь, — а не болтай ерунду. Чангэн посмотрел на него и понял, что спорить с ним совершенно бесполезно. И тут внезапно вошел Тань Хунфэй. «Маршал!» Гуюнь обернулся на голос, и в нос ему внезапно ударил странный запах. Так как он не ждал подвоха, то глубоко вдохнул и сразу же почувствовал, как немеет тело. Андин Хоу был умным человеком и в совершенстве владел боевыми искусствами, поэтому и подумать не мог, что принцу ведомы подобные подлые уловки из Дзяньху, и более того, что он использует их против него». Гуюнь возмутился. «Ты!» Не моргнув глазом, Чанген тут же воткнул иглу в акупунктурную точку и подхватил бессознательное тело. Стоявший в дверях Тань Хун Фэй растерянно наблюдал за тем, как принц вырубил его командира. Он встретился взглядом с невозмутимым Чангеном, и тот жестом приказал ему молчать. Обняв Гуюня, он приподнял его и переложил на кровать, после чего начал тщательно промывать рану. Тань Хун Фэй остолбенел. — Это... Ну... — Чан Гэн ответил. — Это нормально. Пусть немного поспит, чтобы боль прошла. Тань Хун Фэй несколько раз моргнул. Было время, когда он считал его высочество Янь-Байвана вежливым и дружелюбным ученым мужем, пока не выяснилось, что тот не только искусно сражается, но и не менее искусно плетет интриги. Это вызывало уважение и желание сблизиться с ним. Наконец, командир Тань проникся искренним восхищением к этому человеку. Он непроизвольно протянул руку и потрогал лицо оставленный Гуюнем шрам, пока не зажил. Про себя Тань Хунг Фэй подумал. — Принц невероятно отважен! — Чан Гэн спросил у него. — Кстати, что случилось-то? Тань Хунг Фэй пришел в себя и поспешил доложить. — Ваше высочество, прибыл император. Видите, вон там стоит его экип... Не успел он договорить, как Ли Фэн в простой одежде вошел внутрь. Крайне изможденный правитель взял с собой всего одного слугу — Джу коротенькие ножки. Ли Фэн посмотрел на бессознательного Гуюня и потрогал его лоб. — С дядей все хорошо? — Рана поверхностная. Чангэн перебинтовал ее тонкой шелковой тканью, накинул на Гуюня халат и протер серебряные иглы. Я буквально только что дал ему обезболивающих, так что он проспит какое-то время. Прошу брата императора не обижаться на него. Когда чан Чангэн закончил, то поднялся на ноги, взял принадлежавший Гуюню Гэфанжэнь и, не надевая броню, планировал удалиться. — Ты куда? — спросил Ли фэн Буду охранять столицу вместо Ифу, — сказал Чангэн. Хотя послы еще в столице, я боюсь, что это все хитрая уловка Запада. Они могли усыпить нашу бдительность, чтобы потом неожиданно начать штурм города. Лучше быть настороже». Лифен ненадолго оторопел, а затем неожиданно выхватил меч, который был у него на поясе, и последовал за ним. Джу коротенькие Ножки был поражен. «Ваше Величество!» Лифен проигнорировал его протест и отправился к городской стене. При помощи Цянь-Ли-Янь император Лунань прекрасно видел расположенный неподалеку лагерь западных войск и то, как они разорили некогда плодородную почву в предместиях столицы. Куда не кинешь взгляд, везде страдания». В былые времена через девять ворот городской стены, подобно потокам воды и летящим драконам, проезжали повозки и лошади, но сейчас этот поток иссяк, и разрушенные края городской стены подпирала вышедшая из строя броня. Воины и полководцы в северном гарнизоне знали Чангена в лицо, поэтому один за другим выступали вперед, приветствуя его». Лифена же из них никто прежде не видел, поэтому они решили, что этот хорошо одетый господин с благородными манерами — гражданский чиновник, и уважительно обращались к нему «Ваше превосходительство». Братья Ли вынуждены притворялись, что хорошо ладят, но на самом деле были чужими друг другу людьми сейчас же они плечом к плечу стояли на городской стене и между ними невозможно было уловить ни малейшего сходства отношения их напоминали оконную бумагу которую легко проткнуть пальцем алифеэн внезапно сообщил чангену ханьцы должен вернуться после полудня можешь передать это дяде пусть поручит кому то из своих доверенных лиц с этим разобраться чанген не стал его расспрашивать казалось ему было совершенно неинтересно. он коротко ответил слушаюсь ли фэн удивился даже не спрашиваешь куда мы отправили ханьцы чан гген посмотрел вниз на обломки каменной стены и чуть помедлив произнес «Уже некоторое время я вместе с министром финансов занимаюсь распределением дзилюдзиня и припасов для армии. Недавно я нашел несколько подозрительных поставок дзилюдзиня для императорского дворца, сделанных в последние годы. Но, возможно, это происходило по личному распоряжению брата императора». Как только император Лунань услышал его слова, то сразу понял, что Чанген имеет в виду его личные запасы Цзилю Цзиня. Ли Фэн смущенно признался. «Отворот Дашанмэнь ведет тайный ход к саду Цзинхуа. Мы поручили ханьцы с его людьми выйти из города и открыть частное хранилище топлива в саду Цзинхуа». «Там где-то около шестидесяти тысяч дзынь-дзылю-дзыня, распределить который у нас все никак не доходили руки. Не стоит застрять на этом внимание. Придворные и без того встревожены. Если им станет известно о тайном ходе, то это еще больше смутит их умы». Чангэн совершенно не удивился его признанию, но кивнул. «Похоже ли, Фэн выложил ему все карты». И это своенравный император Лунань, который скорее предпочел быть похороненным под девятью воротами городской стены, чем потерять страну и унизиться, признав себя чьим-то подданным. Повисла тишина, им больше нечего было друг другу сказать на самом деле в происходившем не было ничего нового за исключением пустых вежливых слов когда чанг воздавал почести императору или дворцовых дел братья ли не имели общих тем для разговора ли фэн спросил сколько тебе было когда ты впервые встретил дядю чан ответил двенадцать лет ли фэн промычал в ответ «Он не женат и большую часть времени проводил, командуя войсками на северо-западе. Быть может, не так уж хорошо он о тебе и заботился». У Чангена слегка дернулся глаз. «Ничего подобного, он по-настоящему внимательный человек». Лифен прищурился, глядя на мрачные небеса, и вспомнил, что в юности тоже был привязан к Гуюню. В детстве он иногда ревновал к нему своего отца-императора из-за того, что тот относился к Гуюню добрее и мягче. Но несмотря на то, что ему казалось, что дядя мог бы и почаще играть с ним, все равно ли Фен считал его хорошим человеком. Когда-то он думал, что его юношеская привязанность останется с ним на всю жизнь. Но прошло чуть больше десяти лет, и смотрите, как все переменилось». «Аминь», — сказал Лифен, — «если столица падет, то я отрекусь от трона в твою пользу. Возьмешь с собой наложниц и чиновников, затем, передвигаясь через тайный ход, перенесешь столицу в Лоян и постепенно будешь планировать, как вернуть страну. Однажды наступит день, когда все мы снова встретимся». Чанген, наконец, поднял на своего правителя взгляд. «Если такой день действительно наступит», — глядя вдаль, продолжил Лифен, — «то тебе не обязательно возвращать трон наследному принцу. Достаточно будет того, что ты позаботишься о том, чтобы твоим племянникам было где жить». Чуть помедлив, Чангэн ответил совершенно равнодушным тоном. «Ваше Величество, пока рано для подобных речей. Все еще не настолько плохо». Глядя на младшего брата, Лифан внезапно вспомнил слова своей тетки. Когда он был еще ребенком, она учила его, что все северные варварки — настоящие чудовища. Они умело применяют яды, способны околдовать человека и в будущем могут дать жизнь чудовищам, которые опозорят драгоценную кровь правителей Великой Лян. Затем, много лет спустя, Андин Хоу вернул во дворец четвертого принца, считавшегося давно потерянным. Поскольку таково было последнее желание прошлого императора, и в знак старой дружбы алифан позволил ему остаться. К тому же затраты на его содержание были минимальными, поэтому император даже не обратил на это внимания. В конце концов, как говорится, «с глаз долой, из сердца вон». С удивлением император Лунань осознал, что совершенно не понимает стоявшего рядом с ним молодого человека. Тот стойко воспринял и национальное бедствие, и полчища врагов, даже предложение стать верховным правителем не тронуло его сердце. Одежды его были поношенными, и рукава немного истрепались, но Янь Байван не спешил менять наряд на новый». Прочитать его намерение было сложнее, чем у настоятеля Ляо-Чи из храма ху -Го. Он ничем не интересовался, словно ничто на свете его не трогало. Лифен собирался было открыть рот, когда Джу коротенькие ножки напомнил. — Ваше Величество, пора возвращаться во дворец. Лифен успокоился, отдал меч стоявшим рядом офицерам, молча потрепал Чангана по плечу и удалился, напоследок бросив на юношу короткий взгляд. После ухода Лифена, покрытый пылью с головы до ног, монах поднялся наверх. Это был Ляужань. Все монахи из храма Хуго укрылись в городе, в том числе их настоятель, который каждый день читал сутры за благополучие народа. Вечером Ляо Жань втайне послал своих людей, чтобы проверить все окружение Лифена. Чангэн перевел на него взгляд. Ляо Жань покачал головой и сказал жестами. «Я проверил всех в окружении императора, и никто из них не был замечен в порочащих связях с колдунами из восемнадцати племен или их сообщниками». Чангэн ответил. «Сам по себе император крайне недоверчив. Поскольку утечка информации происходит не в первый раз, то шпион должен являться его приближенным лицом. Вы проверяли Евну Хаджу?» Ляо Жань серьезным видом покачал головой, намекая. «Да, я проверял. Это не он». Чанген слегка нахмурился. К тому времени Гуюнь, усыпленный Чангеном при помощи игл и лекарств, наконец проснулся. Он не мог вспомнить, какой сейчас день до тех пор, пока не дала о себе знать тупая боль в плече. Тогда минувшие события, наконец, всплыли в памяти. Гуюнь встал и оделся, собираясь найти Чангена и свести с ним счеты. Кто же знал, что как только он выйдет наружу, где-то вдалеке раздастся грохот, и вся столица содрогнется. Гуюнь схватился за стену и подумал, «Землетрясение?» Оставшийся на крепостной стене Чангэн резко обернулся. Под глазами у него залегли тени. Он всегда думал, что предатель — дворцовый слуга из окружения Ли Фэна. Но разве столь осторожный и подозрительный человек, как император, доверил бы секрет сада Цзинхуа простому слуге? Гуюнь спросил. «Что произошло?» «Пока не знаю. Чангэн быстро спустился». Недавно приходил лифан и рассказал, что приказал ханьцы через тайный ход отправиться в сад Цзинхуа и привезти оттуда Цзинхуа. Взрыв произошел не в западных пригородах столицы, и тут Гуюнь вздрогнул и окончательно проснулся. В девятый день пятого месяца секрет сада Цзинхуа просочился наружу. Для Запада мирные переговоры стали лишь прикрытием для их истинных намерений. Но вместо того, чтобы воспользоваться выпавшей возможностью и напасть на столицу, они отправили войска обходным путем в Цзинси, чтобы ограбить ханьцы на полпути во дворец. Ханьцы сопротивлялся до последнего вздоха, но проиграл. Прекрасно понимая, что делает, он бросил факел и поджег весь Цзелюдзинь, что они везли. Огонь уничтожил и яшму, и камни. Яростное пламя охватило западные предместья столицы, словно лесной пожар. Бесконечный запас Цзелюдзиня пылал, как будто огонь кармы, вырвавшийся из подземного царства». Пламя охватило даже императорскую гвардию, сопровождавшую конвой, и солдат Запада, совершенно не ожидавших подобного хода. Пострадали и прекрасные беседки, и павильоны сада Цзинхуа. Пурпурное сияние, похожее на счастливое предзнаменование, озарило небеса, а заря, подобно росчерку кисти, залила горизонт. Пылала само недра земли, и вся столица содрогалась, воздух раскалился, и этот жар растянулся на десятки ли от западных районов, постепенно подбираясь к девяти каменным воротам городской стены. Столица, где в начале лета обычно стояла прохладная погода, быстро превратилась в горячую печь. Было жарко, практически как на южной границе. Восточный ветер далеко разнес обычно едва различимый запах дзелюдзиня, и теперь каждый житель столицы наконец узнал его совершенно неописуемый аромат. Пахло травой и сосновой смолой. Гуюнь мобилизовал всю оставшуюся тяжелую броню, натянулись тетивы луков байхун. Западное войско, как маршал и ожидал, выбрало именно этот момент для атаки. Гуюнь не представлял, сколько западных солдат погибло в огне и как долго верховный пантифик сможет продержаться со столь тяжелыми потерями. После затянувшейся осады силы у всех истощились до предела. Так началась отчаянная оборона столицы. Вперед выступила тяжелая броня и наземная военная техника. Схлестнулись западная артиллерия и стрелы байхун, их огневая мощь была практически равной».